Глава шестнадцатая. Я начал закипать, и дело было совсем не в моем отношении к Нелли, а в том, что непозволительно так обращаться с любой девушкой. Они слабые, мы сильные, и превосходим их чисто по физическим параметрам. Поэтому на руках у Нелли синьки, потому что один мудак решил, что имеет право обижать слабых. Во мне взяграло чувство справедливости, и я поднялся, не претронувшись к еде. В планах не было повторения драки в столовой, отнюдь. В этот раз я собирался действовать наверняка. Таких уродов, как Гаврила, которые считают себя центром вселенной, я пачками убивал в прошлой жизни. Хватало одного выстрела в голову, бах, и нет человека. Но сейчас я находился в совершенно других условиях, где нельзя приставить ученику пистолет к голове, каким бы мудаком он не был. Поэтому я подошел к столу, за которым сидел Гаврила. Он общался со своими дружками на повышенных тонах. Гаврила, здорово! Начал я и даже натянул на лицо улыбку, чтобы не выдать истинных намерений. Ну, привет! Чего забыл? Просто спросил он у меня и потянулся к стакану с яблочным соком. Ох, как же хотелось разбить этот стакан и впечатать в его голову! Но это не останется без последствий, поэтому я держался. У меня спарринг-партнер для подготовки к соревнованиям заболел. Хочешь вместе потренить после уроков? «Магия без кулаков?» «Да. Не бойся, я не стану выкладываться в полную силу», — ухмыльнулся я. Трое дружков Гаврила это слышали. Я почти прямо заявил, что сильнее Громова, и теперь у него оставалось два варианта. Согласиться или доказать обратное. Как показывает опыт гордость, часто мешало Гавриле принимать взвешенные решения и оценивать риски. Это я и услышал в его ответе снова. «Да я тебя сделаю. Будем драться в полную силу, ясно?» «Да без проблем. Я не сдержал улыбку, но она была вызвана злостью, которую мне так не терпелось выместить на одном заснавшемся мудаке. Ну все, готовься». Усмехнулся Гаврила и размял кулаки. Лучше бы источник развивало, а не костяшки мел. В этой жизни меня умудряются довести до крайности всего два человека: Гаврила и Александр. И с первым я намерен сегодня разобраться окончательно. Я это подготовлюсь, но тебе это нужнее. Ответил я на колкость и вернулся к нашему столу. Неля так и не притронулась к еде. Прямо таки девушка-парадокс. Она за несколько дней от дикой радости скатилась в депрессию. Да и насчет наших отношений она все прекрасно понимала, но отказывалась принять. Понять и что-то сделать с этим знанием разные вещи. Но сейчас Нелли нужна была поддержка. Я не мог отказать ей в такой мелочи. «Он больше к тебе не прикоснется», — пообещал ей силы рядом с девушкой. «Ты серьезно?» Ее глаза заблестели от влаги. «Да». А помолвка, дрожащими губами, спросила девушка. Он сам ее расторгнет, вот увидишь. Никто не вправе заставлять тебя выходить замуж, тем более за такого мудака. Кажется, за эти несколько дней, что ее отсутствовал, она похудела на несколько килограммов. А на милом лице появились мешки под глазами, прибавляя девушке добрый десяток лет. Нелли улыбнулась одним уголком рта и потянулась к стакану с лимонадом. Кажется, ей стало легче. Спасибо. Даже если не получится, для меня важно, что ты хочешь помочь, ответила она. Ты сама вечером все узнаешь. А пока есть время до занятий, лучше сходи к целителю. Он уберет синяки за пару минут и поможет тебе взбодриться. Сегодня куча контрольных. Тебе нужно ясно мыслить. Хорошо. Девушка не стала есть запеканку, но хотя бы съела икляра. Как я заметил у нее к ним была особая любовь. После завтрака я удостоверился, что Нелли направилась к целителю и пошел на первую контрольную. Ох, это был сложный день. Если мозги могут вскипеть, то сегодня мои трижды сварились. Современные технологии позволяли преподавателям быстро проверять контрольные. Сложность была не в самих вопросах, а в заполнении бланков по определенному шаблону. Это делалось для того, чтобы программа быстро считывала ответы с бланков. В общем, постоянно приходилось отвлекаться, чтобы удостовериться, ответ записан в нужном поле. Ко второй контрольной я разобрался, а на третий был совершенно другой шаблон. Я матерился и заполнял. Да, ничего сложного, но много мороки, отвлекающая от самой контрольной. После занятий у меня был час перерыва на отдых. Я валялся на кровати, когда на телефон пришло уведомление от сайта училища. Получил результаты. Все сдал на пятерки. Ура! Осталось пережить два таких же дня и можно отправляться на каникулы. Но как же долго тянется время, когда в самом разгаре экзаменационная неделя. И только на тренировку я шел с воодушевлением. Я был полон не только азарта, но и горел желанием наказать зазнавшегося мудака. Это не мое мнение, а чистый факт. Иначе не назовешь человека, способного причинить физическую боль девушке. Гаврила ждал меня у зала для тренировок. На нем был такой же форменный спортивный костюм, какой и на мне, но у меня за спиной еще висел рюкзак с невидимым наблюдателем. Сегодня Макар так хотел посмотреть на драку, что не стал уговаривать оставить его возле телевизора. «Ну что, готов отхватить по первое число?» «А нефиг было нарываться», — злобно усмехнулся Гаврила. «А ты, смотрю, только угрозы гораздо разбрасывать. Сколько раз ты мне уже это говорил?» — спокойно спросил я. Выбрал стратегию не поддаваться на его выпады. Таких людей очень задевает, когда они пытаются унизить, но остаются без должного внимания. «На этот раз все будет иначе», — оскалился парень. Так он показал, что помнит все свои поражения и сейчас намерен отомстить. Он не говорил этого прямым текстом, но все читалось по наглой физиономии. «Так давай проверим. Не горю желанием принимать участие в словесной перепалке, которая ни к чему не приведет. Ой, какие мы нежные!» — передразнил меня Громов. Я не стал на это отвечать, а просто открыл дверь зала и жестом пригласил парня заходить. Иначе мы бы до вечера продолжали бросаться фразами, пропуская самое интересное. Мы вошли внутрь, и нас с удивлением встретил Петр Александрович. «Алексей, вы сегодня с другом?» «Да, Петр Александрович. Решил, что мне стоит потренироваться с разными людьми, чтобы лучше подготовиться к соревнованиям. Гаврила как раз был не против. А вы?» Я специально задал мастеру вопрос, а не стал гнуть свою линию. Если это будет и его решение, то никаких проблем не возникнет. А если и не согласится, тогда найду другой способ поставить Гаврилу на место. Окончательно и бесповоротно. За первую половину дня я придумал еще из десяток альтернативных вариантов, но ими воспользоваться не пришлось. «Да, идея хорошая», — отозвался мастер. «Я как раз подыскиваю для вас нового спарринг-партнера. Не думал, что это будет так сложно». Разговариваю с кураторами сильнейших учеников, но они в большинстве против. Думают, что мы хотим таким образом изучить противников до соревнований. А с курсов для видящих больше нет желающих?» — поинтересовался я. «Есть, но там совершенно не тот контингент, с которым мне бы хотелось работать. Маргарита была исключением. Кстати, как она?» «Связывался с ней недавно по телефону». Идет на поправку и усердно ищет медицината. Улыбнулся мне мастер и подмигнул. Я ответил такой же улыбкой. А потом мастер предложил приступить к тренировке. Для разминки мы с Гаврилой выставили щиты и обменялись легкими боевыми заклятиями, которые растворились в защите. Можно было долго тянуть резину для создания несчастного случая, но это отнюдь не моя тактика. Важно было отвлечь мастера, чтобы нельзя было доказать его причастность. Я хотел взять всю ответственность за то, что собирался сделать на себя, а не перекладывать на ничего не подозревающего тренера. Поэтому внезапно входная дверь распахнулась, и оттуда громко позвали: Пётр Александрович, вас Лев Борисович вызывает. Тренер сразу пошел к двери и выглянул в коридор. Он там, конечно, никого не увидел. А я про себя отметил, что у Макара хорошо получилось имитировать голос взрослого человека, ведь он умел еще до того, как у него начал ломаться голос. И прятаться от мастера в любом пространстве призрак тоже прекрасно умел. Да, это первое, чему он научился в этом училище, чтобы ходить за мной по пятам. Ребят, я отойду ненадолго. Постарайтесь здесь ничего не разрушить и сами не покалечиться. Предупредил нас мастер. И вышел. Мы с Гаврилы и посмотрели друг на друга. Он осколился, предвещая легкую победу. Ух, как же он ошибался! И не ожидал, что я сделаю такое же хищное выражение лица. Больше не имело смысла скрывать свои мотивы. Гаврила сразу понял меня, но уже через мгновение убрал смущение со своей физиономии. Ну что, теперь начнется настоящий бой! Он в предвкушении потер ладони и снова размял костяшки пальцев, словно эти жесты должны были ему помочь меня победить. Ха, наивно. Я приготовился к первому магическому поединку с таким же кадетом в ранге адепта, а не сторонним магом. Вообще мало кто после первичного обучения продолжал развивать мастерство, поэтому большинство видящих так и оставались адептами. Самые одаренные лет через десять Защищались на ранг мастера, а магистров и вовсе было пару магов на всю империю. Я мог спокойно драться с адептом, но против мастера уже бы не выстоял. Да, у меня большой объем источника, и пока есть возможность тупо задавить противника мощными ударами, но с мастерами такое уже не получится. Видел, на что способен тот же Петр Александрович при нападении на училище летающего регата. Мне до его уровня мастерства еще расти и расти. Звучит как хорошая цель, но сейчас не об этом. Мы начали ходить по кругу, шагами меряя зал, как перед началом обычной битвы. Так мы присматривались друг к другу, оценивали. И каждый был готов в любой момент выставить щит, чтобы остановить атаку соперника. Но кто начнет первым? Я выжидал. Это было сравнимо с охотой, где каждый из нас мог оказаться жертвой. У меня было не так много времени, пока Петр Александич не заметил подвоха. По моим расчетам, минут двадцать, чтобы он дошел до кабинета генерала и обратно. В прошлой жизни я убивал плохих людей, но так стало возможно лишь после того, как я наработал репутацию и смог выбирать заказы. Убийство того, кто этого заслуживает, это не принести в мир добро. Это крайняя мера. Да и кто нам дал право судить? Я рассуждал очень просто. Тот, кто трогает беззащитных, должен понести соответствующую кару. Но сейчас был не тот случай. Я не мог прекончить Гаврила на тренировке, хотя такая возможность была. А такую чего ждешь? Сам вызвал, так покажи, чего стоишь. Крикнул мне противник, пытаясь вывести на эмоции. Но во время охоты. Всегда важен холодный расчет. Поэтому я выждал еще минуту, а затем начал плести заклинание. Получалось уже быстрее, чем раньше. Пара мгновений, сложенные в правильном порядке магические нити засверкали в воздухе. Гаврила выставил щит и начал готовить свое заклинание, чтобы использовать его сразу, как отразит мое. Однако он не увидел, насколько длинной была последняя нить в моем плетении. или же не предал этому значения. Она была не просто длинной. Я не отпускал ее от Источника, чтобы поток манны не прерывался. Так делать запрещалось. В первую очередь, чтобы не осушить себя. Я бросил заклинание. Бах! В щит врезалась вспышка света, пытаясь прожечь его мощностью магии. Если бы я завершил заклинание сразу, то свет бы погас. И мы продолжили бросаться плетениями, но я свое не отпускал. Поэтому магия выжигала щит на пределе мощности заклинания. Секунда, вторая, целая минута. Не ожидал, что Гаврила продержится так долго. Прекрати, крикнул он мне, больше не в состоянии удерживать щит. А ты прекращаешь, когда тебе об этом просят слабые. Ох, жаль, за светом было не видно его выражения лица. Гаврила все понял. Да, я больше не буду. Хочешь вообще переведусь в другое училище? Он начал умолять. Нет, у тебя был шанс исправиться, но、ну、нет, ты продолжил вести себя как дерьмо. Поэтому я больше не желаю видеть тебя среди магов. Да кто дал тебе право выбирать? В панике кричал он. Я сам. Усмехнулся я и влил в заклинание еще больше маны, чтобы завершить процесс. Пронзающий свет прошел сквозь щит противника, и тот растворился. Вспышка откинула Гаврилу к стене. Он с астоном сполз по ней вниз, а я приблизился. Парень поднялся на ноги. Он встал передо мной, слегка пошатываясь. Ты что удумал? – бросил он мне, а из уголка рта потекла тонкая струйка крови. Гаврила достиг своего предела. Избавиться от тебя, – честно сказал я. Да тебя посадят. Нет, тебе никто не поверит, что такое вообще возможно. Зловещим шепотом закончил я и схватил его за шею. Гаврила был больше меня килограммов на двадцать, но в таком измученном состоянии я легко прижал его к стене. Получая воспоминания от родового артефакта, я увидел не только, как мои предки дарили магию этому миру, но и как забирали у недостойных. но это было возможно лишь при опустошенном источнике, до чего я и довел противника. Больше не быть тебе магом. Процедил я и забрал то, что таилось у него в груди, ощутил тепло источника врага и заставил его перейти ко мне. Так я увеличил объемы без того растущего источника. Скоро в срочном порядке придется делиться магией, но пока есть фора, можно и забрать. Что? «Что ты сделал?» Гаврила вытаращил на меня глаза. «Забрал самое дорогое», — злобно ухмыльнулся я. «Без магии ты никто. Никем и останешься до конца своих дней». Я убрал руку, и Гаврила схватился за горло. Мои пальцы оставили красные пятна. Я слегка переборщил, и теперь у парня будут синяки. «Верни!» Он умолял, пытаясь отдышаться. «Все, что хочешь, сделаю». Пустота в груди доводила его до отчаяния. Нет, магия для достойных. Ты не имеешь права! В панике закричал парень. Имею, раз у меня есть такая способность. Ответил я и пошел к выходу. А у Гаврилы не было сил бежать за мной. Слабость шатала его из стороны в сторону. Мне не хотелось на это смотреть, ведь еще минуты он потеряет сознание после удаления источника. Организму требовалась полная перезагрузка. Если верить воспоминаниям предков, то он пробудет в отключке несколько часов. Его отнесут к целителю. Он не найдет у Гаврилы источника, а поскольку мы оба девятиклассники, то все спишут на ошибку при поступлении или обман. Можно предположить, что Гаврила боловался псевдомагией, так же как сестра Лейси. Ведь при поступлении проверяли лишь наличие определенной энергии. Они заставляли разглядывать регатов, а энергию можно было добыть и у других видящих. И уже к вечеру Гаврелу перевезут в городскую больницу, чтобы он больше никогда сюда не вернулся. Ему предстоит большое разбирательство, где он будет постоянно обвинять меня. Но в подобное никто не поверит, поскольку я использовал тайное знание предков. О нем не говорили вслуха, передавали лишь через воспоминания. от наследника к наследнику. Вот так просто это звучит, но пока лишь в моей голове, а на деле придется проверить. Я подошел к кулеру с водой и налил себе полный стакан холодной воды. Как же приятно она растекалась по пересохшему горлу. Нужно было дождаться Петра Александровича, чтобы мы отвели Гаврилу к целителю. А пока ждал, в кармане зазвонил телефон. Обычно я его выкладывал на время тренировок, но в этот раз так увлекся своими планами, что совершенно забыл. Алло, ответил я в трубку. Лёш, у меня хорошие новости, бодро проговорила сестра. Какие? Мне уж то хоть что-то хорошее. В это даже сложно поверить, учитывая, как мне везет на неприятности. Мама звонила, ей больше ничего не угрожает. После демонстрации персня. Да. Твой план сработал. Теперь у наследника будет самое большое влияние. Больше нет смысла шантажировать матерью. Даже удивительно, что Александр это понял. А это был не Александр. Ты лучше присядь. Негкуда садиться. Говори, как есть. Я буду стойко стоять на ногах и даже постараюсь не терять челюсть. Я ожидал услышать имя любого из братьев, ведь у каждого было интерес в наследстве. При прежнем раскладе, чем меньше живых родственников, тем больше их доля. Но теперь далее и нет, и не будет, даже если я умру. Это Павел. Этот человек был мне совершенно незнаком, поэтому и реакция была соответствующая, а вернее ее и вовсе не было. Насколько я знал из глобала, Павлу было двадцать три года, и он учился на последнем курсе столичного университета магии. Это высшее учебное заведение, куда поступают уже после академий, где готовят магов ранга мастер и выше. А что должно было меня удивить? Объясни, может, я что забыла из-за травмы? Он отпустил мать при условии, что первым поговорит с наследником. Поэтому они едут сюда. Свет, ты с ума сошла? Выдала наше местоположение. Ну, я не не дура, слегка коряво ответила сестра. Я назначила встречу на вечер понедельника в соседнем городе. Ладно, выдохнул я. И что ему нужно? Он снова будет угрожать жизнью матери? Нет, он обещал, что это жест доброй воли. Павел хочет сотрудничать и готов поделиться информацией. Ты же знаешь особенности его дара. Он видит людей насквозь. В смысле? В прямом. Не знаю как, но у него способность... видеть душу и истинные намерения людей редкий дар душу значит значит опять есть риск раскрытия моей истинной сущности надо с этим что-то думать ведь можно изменить лицо но не то что прячется внутри возникает другой вопрос на что я готов пойти ради сохранения своей тайны ведь тот кто похитил мать Узнает вам не чужака и попытается оспорить право наследования в магическом совете империи. Такие прецеденты были. У меня закралась шальная мысль. Они проще ли убить брата? Лёш, позвала меня сестра. Я тут просто задумался. Пока отвечал, вернулся Пётр Александрович. Он кивнул мне и прошел в зал. Ты согласен встретиться с Павлом? Да. Послушаем, что он из себя представляет. Ответить сестра не успела, потому что из зала выбежал ошарашенный мастер. В преддверии неприятностей я сбросил вызов. «Алексей, ваш друг не дышит! Что вы сделали?» — бросил мне мастер. Упс. А вот теперь меня точно ждут неприятности.